В мундир плеяды, прям как с иголочки, лишь пара пуговиц была расстегнута на кителе. И, обведя взглядом зал для огранки, перевел взгляд сокровавленного Суханова, который только что стал приходить в себя, на меня. «Ваша светлость, мое почтение, снова!» С порога начал я, пока не произошло разбирательство. «Признаю, перестарался, но я не виноват. Следовал четко очерченным границам Филимон Филимоновича и команды огранки. Нету ждутки!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 «Надо же, действительно очнулся! орел, Ну, орел! Задорно хохотнул он, поигрывая усами. «Не ожидал! Не перестаёшь ты удивлять, Лазарев! Молодец! Ломаешь все воинские устои за последние несколько десятков лет! Обожди здесь!» Внезапно произнес он, посморнив мгновение ока, и аналогично стремительным движением Семежил переместился к Острожской и Суханову, который за туманенным взором наблюдал за начальством. «Ежов, только не бери грех на душу!»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 И тут без какой-либо жалости поднял раненого одаренного за грудки над полом перед собой и стал трясти, подобно тряпичной кукле. Вот что значит младший семи жила, внушает, и чихать он хотел даже на магов. Не удивлюсь, если он сможет и архимага в барыню рук скрутить. Арыкат и латис, нором и сфер, Я передам феям Зеленвальда твоё имя, чтобы они смогли тебя отпеть. Начальником себя уже считаешь? Наплаху захотел за неподчинение? «Я тебе что говорил, бесу приклятущему?» надрывался в опор начальник плеяды, чуть не брыже слюной. «Сказал меня в курсе держать. Случай не рядовой. Тут аккуратно надо действовать. А ты что учудил? Ты хоть знаешь, сколько это стоило стоило, сукин -тэсэн? Они ведь на балансе в каждом филиале. Выкидыш ты гидры помойной. Тебе и твоему роду до конца своих дней за неё платить придется. Ох, бездна, как он красиво ругается. Все феи обзавидуются.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 Далее все было как в тумане, ведь дальнейшие события пронеслись безумным галопом. Лишь позже я понял, что переборщил с количеством поглощенной силы духа, ведь ее необходимо было дозировать. Внутри тела за долю секунды словно взорвался океан дармовой силы. Во рту ощутил слабый привкус железа, а по венам будто пустили водопад из нектара, амброзии с высокогорных полей Зеленвальда. Настолько это чувство было приятным и дурманящим.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 отмахнулся с радостным смехом Тулаев от графини, как от назойливой мухи, чуть ли не вдес от Сулы Устинова. «Молодец, парень, молодец!» «Хватит юлить, Витя!» сбрыкнула резко, она, начав злиться. «Вы и так, я чувствую, уже нехило разорили людей. Просто кое-кто еще этого не знает, включая самих разоренных. Мог бы и сказать по старой дружбе. Я бы тоже не отказалась на него поставить. Скажи, кто он такой на самом деле?» Не унималась она.